Глава, седьмая. Голос у Безымянной оказался с не сексуальный, а словно бы проводили наждачкой по дереву. Неприязнь у меня вызывала вся ее внешность в целом, за исключением симпатичной мордашки, пожалуй. Возможно, если убрать драконе элементы полностью, она могла бы выглядеть привлекательно в моих глазах. Но он и все портили. Уродливые крылья и хвост, дурацкие рога и вездесущая чешуя. Меня аж передернуло, когда она подошла и проскрипела фразу своим мерзким голосом. Помесь крокодила с летучей мышью, которую мне никогда не нравились. И впрямь драколюд, подивилась Ренаспир. Странно, почему боги не определили ее в зверолюды? Видимо, система решила выделить отдельный вид. Пожал я плечами. «Ты откуда такая взялась-то?» — продолжила Танша. «Мне неизвестно». Хмуро откликнулась Таня, меняя выражение своего снулого лица. «Какой-то дракон обрюхатил женщину?» — предположил я. «Мне неизвестно». Повторила безымянная с той же интонацией, словно мы были для нее мешком с мусором. «Посмотрим». принялась знакомиться с меню Ренаспир. «Мне котлеты из драконьей печени и тролли ребрышки». овощную рагу и морс», — попросила Шантри. Стейки из ягуара и запеченные гоблиновые уши», — откликнулась Кара. «Мне то же, что и ей», — указал я на темную. «А также принесите три пинты пива». Когда-то давно пищевые пристрастия местных жителей казались мне странными. Однако по прошествии месяцев я привык почти ко всему. Иного способа добывать пищу, кроме как охоты и собирательством, не существовало. Насколько я знаю, монстры не ели разве что ингредиенты с представителей своего вида. Каннибализм как явление по сути отсутствовал, поскольку пища генерировалась отдельно. и одним маленьким куском, который выпадал с низким шансом. Наесться невозможно. Три большие кружки пива. Будет сделано. Что-нибудь еще, господа? Можем ли мы задать вам еще несколько вопросов? Полюбопытствовал я. Во мне нет ничего интересного, кроме расы. Хмуро отметила та. Вот мы и узнаем. Сначала передайте заказ. «Одну минуту, господа!» Полусонно кивнув, рогатая поплелась в сторону кухни. Меж тем Танша прильнула ко мне сбоку и вопросила елейным голоском. «Что еще за новости, милый?» «Тебе приглянулась драколюдка?» «Нам, конечно, надо искать пополнение в пати», — ответил я после паузы. «Но уж лучше я псину возьму или кабальдиху!» Чем это недоразумение чешуйчатое? — Всегда знала, что тебе все равно кого в постель тащить, лишь бы женского пола, — фыркнула кара. — Тебе действительно не нравится драколюдка? — уточнила Арина Спир. — Истинно так, — кивнул я. — Меня от ее голоса и хвоста чуть ли не тошнит. Не хочу даже до нее дотрагиваться. — Но... История жизни у драколюдки должна быть любопытной. И при этом ты собираешься брать класс у дракона? «Сила требует жертв», — брякнул я. «В таком случае поверю на слово». Темная лизнула меня в ухо, сдвинув маску чуть в сторону. «Если найдем кого-то стоящего, возьмем в пати», — отрезал я. На двадцатых этажах даже нам становится непросто четвером. «Если этот кто-то пройдет нашу проверку», — мурлыкнула Танша. «Что?» — нахмурился я. «А ничего. Все как пожелает наш любимый глава». «Хей, где ваша драколюдка? Она обещала ответить на наши вопросы», — обратился я к драконике официантке вот «Товарь короткокрылая! Простите, уважаемые посетители, сейчас я ее приволоку!» Официантка скрылась в подсобке, откуда вскоре донеслись громкие шлепки. Затем из проема снова показалась безымянная, подталкиваемая своей коллегой. «Тебя ждут, а ты снова дрыхнуть вздумала? Негодница!» «Я просто глаза на секунду закрыла». Каялась драколюдка, забирая со стойки поднос с нашим пивом. «Так не закрывай их, убийца треклятая!» Правая щека безымянной пылала. От сильной пощечины, видимо. На скуле виднелся кровоточащий порез. Когти у драконихи острые, могла и случайно задеть. Однако ранение не сильно волновало драколюдку. С каменным выражением лица... Она принесла нам поднос с пивом и поставила на стол, пошатнувшись. Возможно, будь она более привлекательной в моих глазах, я бы проник со трудным положением драколюдки. Однако особых симпатий она у меня не вызывала. Всем сирым и убогим не помочь. Тем более не стоило судить с горяча. Возможно, она своим поведением заслужила наказание и рабский ошейник. «Можете присесть. Вижу, вы устали», — предложил я, подвинувшись. «Наверное, проще сразу на «ты».» Чуть помедлив, безымянная присела на край скамьи и сразу принялась клевать носом. «Почему тебя прозвали убийцей?» «Я виновна в гибели множество людей и монстров». «Оле, <свык> гараж, не спать!» «Прошу прощения», — встрепенулась она. «Тебе надо много спать или просто не выспалась?» «Всю ночь обслуживала клиентов. И прошлую ночь, и позапрошлую...» «Подъем!» «Простите». Под обслуживанием понимаются сексуальные услуги? Сексуальные? Похлопала она глазами в непонятках. Кому нужны от меня подобные услуги в троллеклыке? Для драконов я настоящая уродина. На этот раз безымянная, уснув, начала крениться в мою сторону. Ее отвратительные перепончатые крылья практически Коснулись меня. «Подвинься!» — рявкнул я, пробудив дракодевку. И «Извините». «Как ты оказалась здесь?» «Желала получить класс стрелка у драконов, но меня узнали. Лорд Рокодус пощадил меня и оставил в живых». Приказал мне отрабатывать свои грехи в таверне до конца моих дней. Рота, подъем! О, прошу прощения. Почему тебя зовут Безымянная? Единственное, что мне известно о моих родителях, они не дали мне имени после рождения. Заметила она невесело, снова погружаясь в дрему. Кажется, Танша рассказывала, что один из родителей может бесплатно сменить имя новорожденного в течение первого месяца жизни один раз, а затем уже только за кристаллы. Мне все-таки стало немного совестно, что я донимаю бедную драколюдку расспросами. Настолько уставшей и сонливой она казалась. Ладно, последний вопрос. «У кого я могу получить класс мага-дракона?» «Вы не дракон?» — пробормотала она сонно. «Тоже пришли в тролли-клык за классом?» «Можешь считать, что так?» «Кланы драконов не дают классы чужакам. Но золото может открыть любые двери». «Сколько? Проснись!» А Что? Сколько драконы могут потребовать за класс? От десяти золотых и выше зависит от вашей расы. Троллям они классы принципиально не дают, хотя вы не похожи на тролля. Эй, безымянная! Может, идти спать к себе!» «О, благодарю, господа!» Драколютка поклонилась, чуть не проткнув меня своими рогами, затем поднялась со скамьи и, шатаясь, направилась в свою подсобку. «Бедная, натерпелась от монстров!» — пробормотала Шантри сочувственно. «За дело, судя по всему!» — хмыкнула Танша. Из-за одного из столиков раздался грубый выкрик. «Эй, подаль, забери посуду!» Драколютка остановилась на месте, покачнувшись. «Я к тебе обращаюсь, дрянная кровь!» Безымянная развернулась и с каменным выражением лица поплелась в сторону стола, за которым восседало трое драконов. «Сию секунду, господа!» Произнесла она тихо. после чего принялась собирать пустые кружки и тарелки со стола. Покончив с посудой, драколюдка развернулась и хотела было отнести тару на кухню, однако один из драконов поставил ей подножку. Безымянная упала на пол, пустые деревянные кружки покатились по дощатому настилу таверны. Драколюдка не поднималась с пола. «Отлично, вот и повод». Я поднялся из-за стола и неспешным шагом подошел к монстрам. «Хвостатые! Чего над официанткой издеваетесь? Вы же и так явно сильнее ее!» «Тебе-то что, маска? Будешь защищать поганую убийцу?» «Да мне, в принципе, на нее наплевать», – пожал я плечами. «Драколютка и впрямь многих монстров убила». Я присел подле безымянной и проверил, не померла ли она. Однако драколюдка банально заснула, лишь коснувшись пола. Настоящая кровожадная тварь, от которой невозможно укрыться. Теперь в ошейнике она уже не такая грозная. Хара! Тогда действительно заслужила, кивнул я. Слушайте, ребята, не подскажете, у кого я могу получить драконий магический класс? А ты сам -то... Чьих будешь? Орк? Мелковат он для орка. Кобальт поди. Потому и под маской прячется. Хра-хра-хра. Орк угадали. Так что, есть варианты? За пятнадцать желтых я найду тебе наставника в клане. Откликнулся один из драконов. А подешевле? – вопросил я. Дешевле не найдешь. «Подожди, есть один вариант», — заявил другой дракон. «Какая стихия нужна?» «Вода или лед?» — ответил я. «Лед только на тридцатом уровне, балбес!» «Но тебе повезло! Есть один наставник, который даст тебе класс бесплатно!» — продолжил дракон. «Это кто же?» — заметил его товарищ. Отшельники лактус, что живет на королевском пике. Точно. И лактус даст тебе класс бесплатно. Хрэ. В чем подвох, уточнил я. Ты видел королевский пик? М -м, это который самый высокий, предположил я. Он самый. Мало того, что тебе надо забраться наверх, так еще и пройти посвящение помешанного отшельника. Никакой дороги на вершину королевского пика не существует. Либо отращивай крылья, либо карабкайся, как паук. Орк-паук, я бы поглядел на такое диво-дивное. Либо поищи Вакидуса. Он за несколько золотых доставит тебя наверх на своем питомце. Выйдет дешевле, чем в кланах. «Когда провалишь испытание, бери пятнадцать золотых монет и приходи ко мне. Я найду тебе наставника. Меня, Гига Шаннодуса, ты всегда найдешь в таверне «Рога и хвост».» Ударил себя в грудь не слишком трезвый дракон. «Премного благодарен, господа драконы. Сначала попробую найти Вакидуса, забраться на пик и пройти испытание». а там уж посмотрим денег все равно нет горестно покачал я головой изображая бедного путника тем временем дракониха официантка наконец заметила что ее коллега нагло дрыхнет прямо на полу рядом с клиентами вот зараза поганая просыпайся и за работу хм, прошу прощения дайте поспать дракалютке Дал я совет. В таком состоянии от нее все равно никакого толка. «Тоже верно», — сурово произнесла дракониха. «Катись в свою нору! У тебя есть час на отдых!» «Благодарю, господа». безмянная счастливо упоркнула куда-то в подсобное помещение. Я же вернулся за свой стол. «А значит, полезешь на королевский пик?» — поинтересовалась кара. «Выбора нет. Пятнадцать золотых за класс у нас точно нет», — произнес я. «Мы пойдем вместе?» — спросила Шана. «Поспрашиваем еще, стоит ли. Хотя карамельку я бы взял. Вдруг мне тоже придется проходить через Узу-Узу?» «Размечтался», — фыркнула светлая. Еда и кровь в заведениях Тролли клыка стоили дороже, чем в Рансфоне. но дешевле, чем в Элингасте, как нам поведала Танша. Мы подкрепились и остаток вечера вместе с ночью провели за отдыхом в больших номерах таверны. Также я расспросил местных о королевском пике. На подъеме мобов не было, а вот наверху царил зверский холод, там обитали горные драконы. Да к тому же там спавнился местный босс-дракон. Мою идею попробовать свои силы на боссе после взятия класса сходу обломали. Как пояснили монстры, босса уничтожали по КД местные кланы, согласно утвержденному расписанию. Босс являлся спустя два дня после смерти. В отличие от других этажей, его не требовалось искать по всему уровню. Так что выносили его сразу после спавна. Также разговорившиеся рогатые поведали нам легенду о Ракадусе Якобы лорд монстров, который правит уже больше столетия, пробудился на свет после атаки на босса. Считалось, что боссов-этажей также можно пробудить, однако система ради баланса превращает их в почти обычных монстров, разве что оставляет какие-то признаки во внешности, роднящие их с предтечей. Ну и, по слухам, еще дается один небольшой бонус. Был ли такой бонус у Рокадуса точно никто не знал. Тем не менее, правда это или нет, но легенда неплохая. Наши правители тоже прибегали к подобному трюку, объявляя себя наместниками бога на земле. Или что-то вроде этого. В пронизывающих пиках встречались как руины, так и крипты. Было бы любопытно попробовать зачистить последнюю, хотя, как и с боссом, у меня не было уверенности в силе нашей пати. Все же 24 этаж – это далеко не 19. Поразмыслив, я все же принял решение отправиться к кошельнику в одиночку. Сылла передвигается по отвесной поверхности с одним седоком намного быстрее. Плюс на скользких участках ей будет проще. Без экипажа по прямой можно даже оторваться от обычных мобов. Довольно рискованно оставаться без участника группы поблизости. Но, по некоторым сведениям, дорога до храма-отшельника в целом безопасна. Я долго раздумывал, не взят ли с собой хотя бы карамельку для подстраховки, но все же решил положиться на скорость. Разумеется, ни к какому за помощью в подъеме топать я и не собирался. Сыла поистине оказалась королевским подарком, который мы вынесли из кровавого храма. Так что с утра в дорогу готовились к отправке лишь мы с горной варанихой. Я оставил девчонкам почти все деньги. Все равно отшельнику они не нужны, если судить по слухам. и наказал им без лишней нужды не покидать рога и хвост. С хозяином-драконом я договорился, ведь браслет у нас был один, и без пропуска у них могли возникнуть проблемы. Забрал у шантри шатер с провизией для себя из Циллы. Поцеловав напоследок своих милых дам, переживающих из-за моей вынужденной командировки, я двинулся в путь. Прямой объезженной дороги до Королевского пика по сути, не существовало. Я поехал напрямик через высокий хвойный лес, периодически агря на себя обитающих здесь троллей. Мобы бродили весьма приличными стадами из десятка-полтора особей различных классов. От камнеметателей до шаманов и защитников с огромными щитами. А ведь они сами по себе должны быть весьма толстыми. Однако гневные тролли оказались на диво длительными так что ссыла со мной в седле легко отрывалась от них. Как нам поведали монстры, одна из спецотак гневных троллей делала их похожими на берсерков в плане игнорирования агро, поэтому сражались с ними обычно большими опытными группами. Не уверен, требуется ли здесь, как около Элингаста арендовать участки для охоты, Но авантюристов-монстров тоже фармило на этом этаже очень много. Спрашивать про координаты королевского пика не требовалось. Громадина была видна из любой части этажа. От троллейка я добрался до нее в быстром темпе всего за 20 минут. У самого подножья каменного столба он казался еще более высоким и величественным. Понятно, почему его прозвали Королевским. Храм находился на краю плато с южной стороны, поэтому я чуть обогнул скалу по окружности, достигнув нужного места, а затем скомандовал с Цилле двигаться наверх. Ловко перебирая когтистыми чешуйчатыми лапами, питомец спокойно залез на вертикальную поверхность и пополз наверх. Мне все еще странно чувствовать себя сидящим в седле чуть ли не вверх ногами, словно бы гравитация решила выйти из чата. Однако фича в целом крайне полезная. Скорость передвижения горного варана в таком виде оставалась достаточно низкой. Но, к счастью, вдоль основания королевского пика, в отличие от других хребтов, не обитало никаких мобов. Иначе забираться наверх было бы очень непросто. Маунты ведь тоже недолюбливают друг друга. Разве что у летающих рептилий не должно возникнуть сложностей как с любым подъемом, так и с бездушными. Мы преодолели уровень деревьев и продолжили карабкаться к вершине мироздания. Возникла шальная мысль, что как раз на один из таких пиков меня призвал и он. Но, полагаю, у демиоргов есть свои – скрытые от всех локации. Возможно, тот Олимп являлся одним из прототипов для пронизывающих пиков. Где-то приблизительно на середине пути стал попадаться снег, лежащий на всевозможных уступах, а также ледяные скользкие прожилки в скале. Сцилла старалась не цепляться за такую поверхность. По логике вещей должно стать холоднее, но я лишь недавно обновил морозный покров так что низкие температуры меня не беспокоили. Было бы не слишком приятно рухнуть с такой высоты, подумалось мне, когда я обернулся и посмотрел на далекую землю. Наверное, все же не стоило так рисковать и оставить кого-то и спать и внизу, чтобы оставалась возможность возродиться. С другой стороны, с мобами у самих девчонок могли возникнуть серьезные сложности. Так что оставлять их у подножья также рискованно. Спустя еще какое-то время я достиг уровня облаков, и окружающий мир скрылся в разреженной белой взвеси. Лишь цоканья когтеисциллы, ее хриплое пыхтение и завывающий ветер разбавляли туманную тишину. Ближе к вершине мы выбрались из облачной завесы. И я мог полюбоваться на проплывающие под нами облака, редко торчащие внизу пики с участками леса, а также чистое холодно-синее солнце. Красиво бесспорно, хоть такая высота заставляет порой нервно зажмуриваться и желать про себя поскорее завершить подъем. Я облегченно выдохнул, когда сцилла перевалилась через край пика и выползла на ровную горизонтальную поверхность. Наверху дули пронизывающие ветры, в который раз оправдывая название этажа. Столь холодные и сильные, что могли сбить с ног, а сцилла принялась подрагивать. Ее здоровье таяло. Я спешился и отозвал питомца обратно в кольцо. Да уж, без морозного покрова я бы окочурился здесь минут за пять. Наверное, фармищие босса дракона монстры используют какие-то редкие бафы, дающие сопротивляемость холоду. Забрались мы со Сциллой наверх практически в сотни метров от храма Отшельника и Лактуса. Строение фактически состояло из ледяных плит, балок и толстых, покрытых изморозью ледяных окон. Я осторожно двинулся вперед, внимательно глядя по сторонам. На это же обитали драконы-мобы, которые стаи от меня мокрого места не оставят. Вскоре я достиг высоких ступеней, ведших ко входу ледяного жилища. Медленно поднявшись, я увидел дракона с сине-голубой чешуей, мирно попивающего чаек, либо иной горячительный напиток, на ледяной скамейке рядом со входом. Отшельник выглядел усталым и дряхлым, а его характеристики в статусе уже носили следы штрафов. Но 35-й уровень и пожилой возраст все равно внушали почтение. Классу Илактуса назывался морской змей. Видимо, поэтому тело отшельника показалось мне чересчур вытянутым и тонким, напоминающим скорее Василиска, чем дракона. Широкие надбровные дуги старца, покрытые белой чешуей, будто бы сползали вниз, закрывая частично глаза. Взгляд же у отшельника казался весьма цепким. Хотя, черт разберет этих крокодилов крылатых. Еще один желающий познать мудрость воды али ветра прошелестел и лактус, обратив на меня свое внимание. И именно «А вы можете не только водный класс дать, но и разбираетесь в стихии воздуха?» «Некоторым дается больше, нежели остальным». И Лактус удовлетворенно отхлебнул из чашки. «Могу я получить у вас водный магический класс?» – вопросил я. «Коли пройдешь испытание, познаешь суть воды и льда, то получишь класс, страждущий путник. «И вам все равно, кто я под маской?» «Все мы едины перед лицом всепоглощающего бурного потока!» Философски заметила рептилия, поднимаясь на ноги. «Похоже, доступен лишь бескрылый вариант!» «Вам доступно новое задание. Получение класса. Под и лактус. Ранг редкий. Пройдите посвящение». И познайте стихию воды. Награда. Класс развития водный дракон. Требования. Класс маг. Уровень 20. Интеллект 30. Ловкость 12. Сила 12. Спохватившись, я вложил два из четырех свободных очков характеристик в силу, доведя ее до положенной 12. После чего принял задание. Все-таки не зря вкладывался в прокачку непрофильных характеристик, а то бы пришлось сбрасывать. Кажется, существует такая возможность откатить несколько очков каждого параметра за кристаллы. Следуйте за мной, претендент. Да, сенсей. Старый дракон неспешно просеменил внутрь здания. Я направился следом. Ледяные поверхности, из которых был сделан храм, отличались друг от друга. Некоторые выглядели прочными и совершенно не пропускали свет, иные напоминали прозрачное стекло, третьи походили почти на полноценные зеркала, в мутном отражении которых отображалась скрытая серой вуалью фигура и синеватый древний мастер-дракон. Храм не был огромным, так что мы быстро достигли нужного места. Видимо, илактус тут проживал один. Дракон привел меня в коридор. В котором открывался вид на странные кабинки без дверей, сложенные из вездесущего льда, в двух из которых я обнаружил медитирующих драконов двадцатого уровня. Правда, почему-то голых. Дабы считаться прошедшим посвящение, вы должны сделать одно из двух: познать суть стихии воды либо пройти испытание на выносливость. Когда вы осознаете суть, задание засчитается само собой, и вы получите ваш класс. Если же озарение не произойдет, проведите три дня в любой из келей, без еды, воды, одежды и сна. Можете приступать. Кивнув, старый дракон развернулся, И посеменил прочь. Заглянув в меню задания, я обнаружил таймер, отсчитывающий положенные часы и минуты. Серьезно? И это все наставления? Почесав подбородок и еще раз оглядев сидящих претендентов, я зашел в одну из кабинок, чуть не отложив несколько ледяных кирпичей при входе. Кели располагались прямо над обрывом. а полстроитель-пранкер изготовил из толстого прозрачного льда. Противоположная стена отсутствовала как класс, из-за чего внутри гулял сильный ветер. Боковые стенки же, отделяющие меня от прочих испытуемых, были полностью непрозрачны, что создавало приватную уединенную атмосферу. Лишь я, холодные ледяные стены, И дующий в проем ветер. «Лучше бы пригласили на Узу-Узу», – пробормотал я. Хоть я и вошел в камеру, таймер идти так и не начал. Лишь полностью оголившись, в том числе сняв и маску, я наконец заметил, что время пошло. Хотя бы кольца задания разрешило оставить. Не то бы их содержимое без соприкосновения с носителем. Вывалилось наружу. Я решил не бросаться сразу с головой в омут. А сначала, как следует, перекусил и напился. Покормил сциллу. Каждый глоток воды обнулял таймер. Если насчет еды или сна я беспокоился не так сильно, то вот помереть от жажды за три дня было более чем реально. Хотя мне оставалось неизвестным. сколько может прожить человек без жидкости в мире подземелья. Тем более, испытание рассчитано на монстров и драконов в частности, а не на людей. С другой стороны, при критической жажде, по идее, должно потихоньку начать сниматься ХП. Так что успею восстановиться. Туалет я в храме не нашел, так что сделал свои дела прямо из проема в дальней стене. Все равно мне нельзя будет выходить из келии в течение трех дней. А какие-либо удобства в помещении отсутствовали. Я вытащил нашу кровать. Дощатый настил с матрасом занял практически все место, от стенки до стенки. Таймер не сбился из-за лежания в кровати. Однако накрываться одеялом было нельзя. В любом случае морозный покров помогал мне держаться в этом промозглом месте. Без него бы давно замерз до смерти. Через кольцо я связался с Шантри, сообщив, что командировка может растянуться на трое суток из-за незапланированных обстоятельств. Первые 15 минут я честно пытался познать суть стихии воды. Прикрыв глаза, прислушивался к потрескиванию льда, шепчущей копели в углу, завывающему ветру. размышлял о разных агрегатных состояниях воды и ее связи с человеческим телом и душой. Вроде как мы состоим более чем на две трети из воды. Однако данная простая мысль не закрыла задание. Так что я принялся думать дальше. Возможно ли, что моему разуму и телу необходимо стать таким же текучим, как вода? научиться обтекать любые препятствия или наоборот, брать пример с волн, которые неумолимо накатывают на берег, стачивая самые прочные скалы. Или же стать таким же прочным и прозрачным, как лед под моими ногами, познать естественную красоту морозных узоров на окнах, стать сметающим все на своем пути цунами или же осыпаться на землю мелким дождем. Нужно ли мне выбрать стихию в себя, стать ее частью или же превратиться в жестокого диктатора, подчинив воду своей воле? Но спустя 15 минут мне надоело размышлять об одном и том же. Задание на познание закрываться и не собиралось. Мысли мои периодически возвращались к водной стихии, но больше я либо просто валялся без всяких переживаний, «Строил планы или думал о моих прекрасных девушках. Либо вспоминал свою прошлую жизнь. Родители наверняка расстроятся, узнав о моей гибели. Но у них есть кому их поддержать. Мои брат и сестра наверняка не оставили их в трудную минуту. Радовался ли я из-за того, что попал в другой мир? Не особо. У меня и в прошлом все было замечательно». Конечно, официальный гарем там создать сложнее, но жену с любовницами никто ведь не отменял. Уверен, я бы пробился на вершину в любом из возможных миров. Однако здесь это сделать с какой-то стороны проще. Зная себе, качайся и фарми. Пускай и частенько приходится ходить по грани. По сравнению с прошлым миром, в котором драка на кулаках считалась редким и подчас страшным событием, подземелье подкидывало намного более частые и кровавые испытания. Но все-таки человек быстро ко всему приспосабливается. Первые сутки прошли более-менее, разве что мне все время хотелось жрать, а затем и спать. Приходилось стоять, прислонившись к стенке, ходить из стороны в сторону или сидеть в намеренно неудобной позе. Суть стихии воды – Так до меня и не дошла. Во вторые сутки голод отступил, но вместо него напала жажда. Мне требовалось прилагать неимоверные усилия, чтобы не начать лизать ледяные стены или пол. Порой я бил себя по щекам или щипал, чтобы не уснуть. Дзен стихии воды и на этот раз ускользнул от меня. а на третьи сутки неожиданно, словно бы, наступило просветление. Нет, суть стихии воды так и осталась для меня тайной, но я почувствовал некоторую легкость в организме, с удовольствием бренчал на лютне и даже немного потанцевал. Штрафы за недосып и недоедание снизили мой дамаг и ХП почти что вдвое. Самым сложным оказалось пересилить мысли о том, чтобы разбежаться, прыгнуть в открытый проем прямо в пропасть и воспарить над облаками. Сохранить рассудок помогала музыка. — А ты такой холодный, как айсберка в океане! — пел я, глядя на ледяные стены храма. Из соседних келей доносилась порой брань и унылые подвывание. Радовало, что ни один я страдал из-за дурацкого испытания. Наконец, спустя три недели, а может и три месяца, в логах всплыло уведомление об успешном завершении задания. Я простоял еще минут десять в прострации, фокусируясь на том, чтобы не заснуть, прежде чем обратил внимание на логи. Радости не ощутил, лишь легкое сожаление и облегчение, словно бы со спины упал тяжелый груз. Я достал бурдюк с водой, и как следует напился. Система так и не стала засчитывать дамаг за чрезмерное обезвоживание. Хотя, мне кажется, я был близко. Резко стало клонить в сон. Но я отлично понимал, что спать в ледяном храме лучше не стоит. Даже шатер не особо защитит от пробирающего до костей холода. Я просто замерзну насмерть, когда спадет морозный покров. Напоследок я оглядел тесную ледяную камеру, в которой добровольно провел трое суток. На стене справа еще виднелись кровавые разводы, после того, как я бился головой, дабы не уснуть. Грызя кусок вяленого мяса на ходу, я отправился на выход. В главном зале ледяных чертогов меня встретил семенящий Иллактус. «Поздравляю с успешным прохождением испытания, претендент!» По какому пути вы намеревались идти? Напомните-ка старику. Вода. Ах, да-да. Старец задумался. Вы получили новый класс развития. Водный дракон. Перед глазами заплясали светлячки, слившись в едином порыве в ослепительную желтую вспышку. По мне, словно бы гигантским молотом ударили. Но при этом чувства отключились поэтому я не ощутил боли. Спустя всего несколько секунд свет погас, а мои логи заполонило множество уведомлений. Я закачался и припал на одно колено, не удержав равновесия. В одной из частей мозга воцарилась каша из-за несоответствия текущих ощущений с памятью о прошлом. Кажется, мои конечности и тело в целом немного удлинились, увеличились в размерах. Карамелька тоже первое время испытывала от своей трансформации определенный дискомфорт, но вскоре адаптировалась. Мне неизвестно, как долго бы в реальном мире пришлось привыкать к новому телу, возможно, учиться заново ходить, но здесь процесс адаптации не занимал много времени. Вероятно, помогала вездесущая система. Старик Илактус направился прочь. но прежде чем я начну знакомиться со своим новым классом и внешностью я обязан задать один важный вопрос так в чем же заключается суть стихии воды вам не сказали обернулся голубой дракон обычно всем новым претендентам уже заранее известно об испытании а ведь я прошу не распространяться проворчал он суть стихии воды заключается в том, что никакой сути не существует. Это просто бездумная и бездушная стихия, которой нет дела ни до тебя, ни до мироздания. Такой же бессловесный инструмент, как кувалда или доспехи. Мое испытание несло в себе подвох. и пройти его можно лишь с помощью выносливости. Посвящение закаляет характер молодого дракона, учит смирению и терпению, которое, без сомнения, пригодится ему на жизненном пути. Размышления о сути стихии должны помочь претенденту сохранить рассудок во время трехдневной аскезы. «Так значит, секретного ингредиента не существует, сенсей?» – вопросил я недоуменно. «В этом и есть суть», – улыбнулся дракон уголками своей пасти, после чего кивнул и направился по своим делам. «В задницу сез запихни свою суть», – буркнул я тихо. Несмотря на некий сокрытый в испытании смысл, Все равно я чувствовал себя немного обманутым. Ну да ладно. Главное, я получил заветный класс. Немного подвигавшись и поприседав, я адаптировался к изменившемуся телу и моим новым возможностям. Пока об участии в забеге с препятствиями говорить рановато. Но, по крайней мере, я не падал каждые несколько метров, словно после пары бутылок крепкого пойла. Первым делом я заглянул, разумеется, к себе в штаны. Какой-то особой разницы, к сожалению, не заметил. А может и к счастью. Не доводилось вблизи рассматривать дракона-самца в неглиже. Так что мне неизвестно, кто выйдет победителем при соревновании с линейкой. Крылатый крокодил или благословенный homo sapiens. Но с системы станется привести моего младшего к среднему арифметическому. или покрыть чешуей. За поворотом коридора я нашел слегка мутноватое ледяное зеркало в стене. Убедившись, что рядом никого нет, я снял маску с каменной шляпой и вгляделся в собственное отражение. «Святой рандом!» — выдохнул я. Первое, что бросилось в глаза, — это рога. Спереди, из верхней части лба, выросла пара коротких серо-голубых рожек с синими прожилками, что делало их отчасти похожими на застывший крепкий лед. Но, вертихвозки, узнаю, кто из сладкой троицы мне рога наставил. Надою по заднице, произнес я недовольно. Я ощупал рога, однако с морозным покровом было невозможно оценить, исходит от них холод или же они нейтральной температуры. Вдобавок ко всему, с моими русыми волосами поработал какой-то безумный стилист. Теперь мои лохмы могли похвастаться насыщенным темно-синим цветом, встречающимися голубыми прядями. Нет, я все понимаю. Стихия воды и все такое. Но можно же было другой оттенок подобрать, пробормотал я. Ладно, в любом случае их можно будет перекрасить игровыми методами. А вот глаза мне в целом понравились. Мои привычные карие очи трансформировались в опасные прицелы с остальной радужкой и светло-голубым вертикальным зрачком. Выглядело внушительно и дерзко. То же самое можно теперь сказать и о моей улыбке, которая стала больше напоминать клыкастый оскал. Конечно, до клыков настоящих драконов мне еще далеко, Но с вампиром по зубам уже можно спутать. Я спешно ощупал свое тело, после чего вздохнул с небывалым облегчением. Ни крыльев, ни хвоста безумный рандомный скульптор ко мне не приделал. Лишь на плечах и еще в паре мест появились небольшие отметины из серо-голубой чешуи. Что странно, я не ощущал особой неприязни к данному изменению. Словно бы чешуя с рождения являлась моей неотъемлемой частью. В общем, жить можно.